Глава 14. Равновесие. Кажущегося противоречия между жизнью и смертью больше нет. Не мечись, не дерись, не беги. Больше нет ни хранилища, ни того, что можно было бы в нем хранить. Все растворилось в ослепительной, безмерной свободе. Из воинской песни царя Гезара. Перед домом Мортенсона в Монтане стояла странного вида машина, заляпанная грязью настолько, что было непонятно, какого она цвета. На ее дверце красовалась надпись Повитуха. Грег узнал автомобиль акушерки. Мортенсон вошел в дом, сложил на кухне пакеты. Он купил все, что просила Тара, свежие фрукты и десяток банок с мороженым. Потом поднялся наверх к жене. Вместе с старой в маленькой спальне сидела крупная женщина с добрым лицом. — Роберта приехала, милый! — улыбнулась ему с постели Тара. Домой Мортенсон вернулся лишь неделю назад, после трех месяцев, проведенных в Пакистане. Он еще не привык к виду собственной жены. Она напоминала ему перезрелый плод. Грег кивнул, акушерки, привет! Привет! С сильным монтанским акцентом отозвалась Роберта. А потом повернулась к Таре. Я расскажу, о чем мы говорили, хорошо? И снова обратилась к Мортенсону. Мы обсуждали вопрос о том, где пройдут роды. Тара сказала, что хотела бы родить свою девочку прямо здесь, в постели. И я согласна. В этой комнате чувствуется очень сильная позитивная энергия. Я не против улыбнулся Мортенсон, взяв жену за руку. Все-таки он имел немалый опыт работы медбратом и был уверен, что сможет помочь Роберте принять роды у Тары. Пусть жена остается дома. Роберта велела позвонить. Когда начнутся схватки, в любое время дня и ночи и уехала. Акушерка жила в горах неподалеку от Боузмена. Всю неделю Мортенсон так заботился о Таре, что та, в конце концов, устала от его внимания. Она стала отправлять его из дома, чтобы хоть чуть-чуть передохнуть. После Вазеристана Боузмен казался Грегу неким идеальным местом, далеким от реальности. Долгие прогулки по тенистым аллеям, по ухоженным паркам помогали ему забыть о восьми днях, проведенных в заточении. Вернувшись в пешаварский отель с карманами, полными розовых банкнот по сто рупий, полученных от Вазири, Мортенсен сразу же достал из бумажника фотографию Тары и отправился на почту, чтобы позвонить в Америку. В Монтане стояла глубокая ночь, но Тара не спала. Все время разговора Грег не отрывал глаз от фотографии жены. «Привет, милая. Со мной все в порядке», — сказал он. В трубке шуршала и скрипела. Где ты? Что случилось? — Я был в плену. — Что значит в плену? — встревожилась Тара. — Тебя посадили в тюрьму? — Трудно объяснить, — сказал он, стараясь не пугать жену. — Но я еду домой. Увидимся через несколько дней. Во время перелета Грег постоянно вытаскивал фотографию Тары из бумажника и смотрел на нее. Снимок жены стал для него настоящим лекарством. Таре тоже стало легче. Первые несколько дней, когда он не звонил, я думала, что он, как всегда, потерял счет времени. Но когда прошла неделя, начала волноваться. Я собиралась звонить в Госдепартамент и даже обсуждала эту возможность с матерью. Но мы знали, что Грег находится в закрытом районе. Из-за нашего звонка мог возникнуть международный скандал. Я была беременна и чувствовала себя совершенно беспомощной и одинокой. Можете представить, в какой панике я находилась. К тому времени, когда он, наконец, позвонил из Пешавара, я уже думала, что его убили. В семь утра 13 сентября 1996 года, ровно через год после судьбоносной встречи с Грегом в отеле «Фэйрмонт», Тара почувствовала первые схватки. В семь вечера на свет появилась Амира Элиана Мортенсен. Имя Амира на фарси означает «женщина-вождь», а Элиана на языке суахили — «дар бога». Фарси — язык персов, официальный язык Ирана. Грег назвал дочку в честь своей любимой сестры Кристы Элианы. Когда акушерка уехала, Мортенсон прилег рядом с женой и дочерью. На шею девочки — он надел сплетенный из цветных ниток талисман Балти, подаренный ему Хаджи Али, а потом попытался открыть первую купленную в своей жизни бутылку шампанского. «Дай мне, я открою», — засмеялась стара. Грег подхватил дочку на руки и отдал бутылку жене. Перед тем, как раздался громкий хлопок и пробка вылетела, Мортенсон прикрыл крохотную головку дочери своей огромной ладонью. Он был настолько счастлив что из глаз текли слезы. Счастье было огромным, невообразимым. Он поверить не мог тому, что после восьми дней, проведенных в пропахшей керосином комнате, оказался в уютной спальне своего дома, в кругу семьи, в родном и понятном мире. Что с тобой? спросила Тара, увидев его слезы. Шш, прошептал он, свободной рукой откидывая прятку волос с ее лба и беря бокал. Телефонный звонок из Сиэтла нарушил счастливый покой Грега Мортенсона. Жан Эрни хотел точно знать, когда сможет увидеть фотографии, построенные в Корфе школы. Мортенсон рассказал ему о своем похищении и о планах вернуться в Пакистан через несколько недель. «А пока», — сказал он, — «я хотел бы немного побыть с дочерью», — Эрни ответил, — «приезжай сразу, как только сможешь». Нетерпение Эрни удивило. Грег спросил, что случилось?» Ученый глубоко вздохнул. У него обнаружили миелофиброз, неизлечимую форму лейкемии. Врачи сказали, что ему осталось жить несколько месяцев. «Я должен увидеть школу перед смертью», — сказал Эрни. «Пообещай мне, что привезешь фотографию как можно быстрее». «Обещаю», — ответил Мортенсон. Горло подкатил комок. Он не мог поверить в то, что этот своенравный старик, поверивший в него... Человек, всегда плывший против течения, уходит навсегда. Осень в Корфе стояла сухая, но необычно холодная. Жители деревни давно перестали собираться по вечерам на крышах своих домов и перебрались поближе к очагам. Мортенсон провел в Америке всего несколько недель и снова отправился в Пакистан, чтобы закончить строительство школы и выполнить обещание, данное Эрни. Каждый день вместе с мужчинами Корфе он приходил на стройплощадку устанавливать последние стропилы на крыше. Грег нервно посматривал на небо, боялся, что пойдет снег и работу придется останавливать. Туа удивлялся, как легко Мортенсон привык к местным холодам. — Мы все беспокоились, сможет ли доктор Грег спать в нашем доме, рядом со скотом, в дыму? Но он, казалось, вообще не обращал внимания на подобные вещи, вспоминает Туа. Он вел себя совсем не так, как другие европейцы. Он не требовал удобств или особой пищи. Ел то, что давала ему моя мать, и спал рядом с нами в дыму, как Балти. У него прекрасный характер. Он никогда не лжет. Мои родители и я очень полюбили его. Как-то вечером Мортенсон рассказал Хаджали о своем похищении. Старик только-только положил в рот кусок жевательного табака. Услышав эту историю, он тут же выплюнул табак в очаг. Он хотел говорить разборчиво, чтобы Грег понял каждое его слово. — Ты поехал один! — воскликнул он. — Ты не пытался стать гостем вождя деревни. Если я могу научить тебя хотя бы чему-то одному, пусть этим станет такой мой урок. В Пакистане ты не должен никуда ездить в одиночку. «Покляни, что не будешь делать это!» «Клянусь!» — сказал Мортенсон, присоединив к огромному множеству обетов, данных старику еще один. Хаджи Али отправил в рот новый кусок табака и задумался. «Где ты собираешься строить следующую школу?» — спросил он. «Думаю, отправиться в долину Хуша», — ответил Грег. «Побываю в нескольких деревнях и посмотрю». «Могу я дать тебе еще один совет?» — перебил Хаджи Али. — Конечно. — Почему бы тебе не предоставить это нам? Я встречусь со старейшинами долины Бралду и выясню, какая деревня готова предоставить для строительства школы землю и рабочих. И тебе не придется колесить по всему Балтистану, как непрекаянному, — сказал вождь Корфе. Неграмотный старик Балти снова преподал американцу урок, — вспоминает Мортенсон. С того времени, где бы я ни строил школу, всегда вспоминал слова Хаджи Али и двигался медленно. От деревни к деревне, из долины в долину. Я всегда работал там, где у меня уже были контакты и никогда не бросался в неизвестные места, вроде Вазиристана. К началу декабря в школе удалось застеклить окна и развесить в классах грифельные доски. Оставалось лишь покрыть крышу железом. Алюминиевые листы имели острые кромки. Работать с ними под порывами ветра было очень опасно. Мортенсен всегда держал под рукой аптечку. Уже несколько мужчин были травмированы металлическими листами, и ему пришлось залечивать полдесятка серьезных ран. Грег спустился с крыши, потому что его позвал Ибрагим, один из строительных рабочих. Мортенсен внимательно смотрел на крупного красивого Балти, не понимая, в чем причина. Тот схватил американца за руку и повел к своему дому. «Моя жена, доктор Сахиб, моя жена!» — нервно твердил он. «С ней что-то не так». Ибрагим держал единственный в Корфе магазин. В его доме было специальное помещение, где жители деревни покупали чай, мыло, сигареты и другие товары. В Хлеву на первом этаже... За жилыми комнатами. Мортенсон нашел жену Ибрагима, Рокию. Женщина лежала на залитом кровью сене, вокруг нее стояли овцы и обеспокоенные родственники. Два дня назад она родила ребенка, но по-прежнему чувствовал себя плохо. Запах разлагающейся плоти был невыносим, вспоминает Грег. При свете масляной лампы с разрешением Ибрагима он осмотрел женщину. Она была очень бледной и не приходила в сознание, вспоминает Мортенсон. После родов у нее не отошла плацента, и женщина могла умереть от септического шока. Сестра Роки держала на руках новорожденную девочку. Грег понял, что ребенок тоже находится при смерти, поскольку вся семья считала, что Роки отравилась. Новорожденные не давали грудь. Кормление стимулирует матку. «И плацента могла бы отойти сама по себе», — вспоминает Мортенсон. «Я заставил их приложить ребенка к груди и дал Рокки антибиотик. Девочке явно стала лучше». Но мать по-прежнему не поднималась. Когда она приходила в сознание, то начинала стонать от боли. «Я знал, что нужно сделать», — вспоминает Мортенсон, «но беспокоило то, как отнесется к этому Ибрагим». Мортенсон отозвал Балти в сторону. Ибрагим был самым продвинутым жителем деревни. Он носил длинные волосы и брил бороду, подражая иностранным альпинистам, которых сопровождал в восхождениях, но при этом оставался истинным балтий. Мортенсон осторожно объяснил, что ему нужно удалить из внутренности роки то, из-за чего она болеет. Ибрагим хлопнул его по плечу и сказал, чтобы он делал все необходимое. Грег вымыл руки горячей водой, затем вытащил из матки Роки разложившуюся плаценту. На следующий день с крыши школы Мортенсон видел, как Рокки вышла из дома и куда-то деловито направилась, держа на руках окрепшую дочку. «Я был счастлив от того, что удалось помочь», — вспоминает Грег. «Балти мог и не позволить иностранцу, неверному, прикасаться к своей жене», — Ибрагим проявил настоящее мужество. Я был потрясен тем, насколько эти люди доверяли мне. С этого дня, проходя мимо домов, он стал замечать, что женщины Корфе делают руками круговые движения. Они благословляли его путь. 10 декабря 1996 года Грег Мортенсон поднялся на крышу школы вместе со всей строительной бригадой и торжественно вбил последний гвоздь, в крышу достроенного здания. Они успели завершить работу до первого снега. Хаджи Али приветствовал их со двора. Я просил всемогущего Аллаха задержать снег до окончания строительства, крикнул он, улыбаясь. И в безмерной мудрости своей он внял моей просьбе. А теперь спускайтесь, будем пить чай. Тем вечером при свете очага Хаджи Али отпер свой шкаф и вернул Мортенсу на его отвес, уровень и бухгалтерскую книгу, а потом передал ему свою хозяйственную книгу. Грег перелистал ее. Страницы были плотно исписаны цифрами. Они записывали каждую рупию, потраченную на школу. Здесь была цена каждого кирпича, каждого гвоздя и доски. Здесь была зафиксирована зарплата каждого рабочего. Они пользовались старой британской колониальной системой расчетов, вспоминает Грег, и проделали они эту работу куда лучше, чем сделал бы ее я. Такую книгу он с гордостью мог предъявить Жану Эрни. По дороге в Скарду и дальше в Исламабад джип Мортенсона попал в снежную бурю. Зима окончательно пришла в Каракорум. Водитель... Старик с бельмом на глазу каждые несколько минут останавливался, чтобы счистить лед с стекла. Джип скользил по ледяной кромке над замерзшей рекой Бралду, и пассажиры хватались друг за друга каждый раз, когда шофер отпускал руль, чтобы вознести паническую молитву Аллаху с просьбой помочь им пережить бурю. Снег занес и шоссе в Америке, по которому Мортенсон с семьей спешил добраться в штат Айдахо, где в больнице города Хейли лежал Жан-Эрни. Грег изо всех сил сжимал руль и старался держать Вольво на трассе. Дорога должна была занять не больше семи часов, но из дома Грег и Тара с дочкой на руках выехали уже 12 часов назад. Они попали в настоящую снежную бурю, а от Хейли их отделяло еще 100 километров. Мортенсон посмотрел на детское сиденье, в котором спала Амира. Ехать в сильное ненастье из Балтистана было рискованно, но вести жену и ребенка в такую же непогоду ради того, чтобы показать умирающему человеку какую-то фотографию, было рискованно вдвойне. Мало того, они двигались по той самой трассе, на которой в автокатастрофе погиб отец старый. На въезде в Национальный парк «Лунные кратеры» Мортенсон остановился, чтобы переждать снегопад. Спеша добраться до Хейли, он забыл залить антифриз в радиатор, поэтому не мог заглушить двигатель. После этого вполне можно было и не завестись. Тара и Амира спали. Грег с тревогой следил за стрелкой указателя уровня топлива. Через два часа снег немного утих, и можно было трогаться в путь. Жену и дочь Мортенсон отвез в дом Эрни, а сам направился в медицинский центр. Больница была построена для лечения травмированных лыжников с соседнего курорта. Здесь было всего восемь палат. Лыжный сезон только начинался, поэтому семь из них были пусты. Мортенсон осторожно прошел мимо ночной сестры, которая спала за стойкой, и направился по коридору к последней палате справа. Из-под двери пробивался свет, хотя было два часа ночи. Эрни сидел в постели. «Ты опоздал», — сказал он, — «как всегда». Мортонсон неловко переминался с ноги на ногу на пороге. Он был поражен тем, как стремительно развивается болезнь Жана. Он страшно исхудал, выглядел как скелет. «Как вы себя чувствуете, Жан?» — спросил Грег, кладя руку на плечо Эрни. «Ты привез эту чертову фотографию?» — спросил Эрни. Мортенсон поставил сумку на кровать, стараясь не задеть искудавшие ноги больного, ноги альпиниста, который всего год назад совершил поход на гору Кайлас в Тибете. Протянул Эрни конверт и наблюдал за тем, как тот вскрывает его. Ученый держал большую цветную фотографию в дрожащих руках. Он рассматривал школу в Корфе. Мортенсон сфотографировал ее в день отъезда, а потом напечатал фото в Боузмене. «Великолепно!» — воскликнул Эрни. Он видел прочное, кремового цвета здание с малиновыми наличниками на окнах. Перед школой стояли 70 улыбающихся детей, которым предстояло начать учебу в новеньких классах. Эрни подтянул к себе телефон и вызвал ночную сиделку. Когда та пришла, потребовал принести молоток и гвоздь. «Для чего, милый?» — сонно спросила женщина. «Чтобы я мог повесить на стену фотографию школы, которую я построил в Пакистане». «Боюсь, это невозможно», — успокаивающе заварковала медсестра. «Есть правило. Если захочу, то куплю всю вашу больницу», — рявкнул Эрни. «Немедленно принесите мне чертов молоток». Сестра вернулась через мгновение с большим степлером. «Это самый тяжелый предмет, какой мне удалось найти», — сказала она. «Снимите это со стены», — указал Эрни на акварель с изображением двух котят, играющих с клубком шести. — «и повесьте фотографию». Мортенсон снял акварель с крюка, вытащил из ее рамы гвоздь и прибил к стене с степлером фотографию школы в корфе. С каждым ударом с потолка сыпалась штукатурка. Когда он повернулся к Эрни, увидел, что тот снова набирает телефонный номер. Ученый вызвал оператора международной связи и велел соединить его со Швейцарией. Он звонил своему давнему другу из Женевы. Жан, сказал он, — «я построил школу в Каракоруме». «А что ты делал последние пятьдесят лет?» У Эрни были дома в Швейцарии в городе... Сан-Велли в Айдахо, но он предпочел умереть в Сиэтле. К Рождеству его перевезли в больницу Вирджинии Мейсон. В ясную погоду из окна своей палаты он мог видеть залив Эллиот и острые пики Олимпийского полуострова. Здоровье Жана стремительно ухудшалось. Большую часть времени он проводил за изучением юридических документов, которые скапливались на маленьком столике возле его кровати. В последние дни своей жизни Жан пересматривал свое завещание, рассказывает Мортенсон, Если он был на кого-то зол, а он вечно на кого-то злился, то брал черный маркер и вычеркивал этих людей из завещания. Он вызывал своего адвоката, Франклина Монгомери, в любое время дня и ночи и требовал, чтобы тот составлял новый текст. Грег оставил жену с дочерью в Монтане и круглосуточно дежурил у постели Эрни, Он купал его, занимался его туалетом, ставил катетеры и капельницы и был рад, что может хоть чем-то отплатить этому человеку, сделав его последние дни максимально комфортными. Над постелью больного он снова повесил большую фотографию школы в Корфе. Перед последней поездкой Грега в Пакистан Эрни дал ему видеокамеру. Теперь Мортенсен подключил ее к телевизору и показывал, как живет деревня Корфе. Жан не мог смириться со смертью. Она его раздражала, вспоминает Мортенсен, но, лежа в постели и, глядя на жизнь деревни Корфе, видя, как пакистанские дети распевают «У Мэри был барашек» на ломаном английском языке, он немного успокаивался. Однажды вечером Эрни сжал руку Грега с необычайной для умирающего силой. Он сказал мне, «Я люблю тебя как сына», вспоминает Мортенсен. В его дыхании я почувствовал сладковатый кетоновый запах и понял, что ему осталось совсем недолго. «Жанна ценили за научные достижения», — говорит его вдова Дженнифер Уилсон. «Но, думаю, сам он превыше всего ценил эту маленькую школу в Корфе, считал ее самым важным, что оставил после себя людям». Эрни хотел убедить мир в том, что институт Центральной Азии является столь же материальным, как и школа в Корфе. Прежде чем лечь в больницу, он оставил этой организации миллион долларов. 1 января 1997 года Мортенсон вернулся в палату Эрни из кафетерия и обнаружил Жана полностью одетым. Он уже успел выдернуть из руки капельницу, Мне нужно на несколько часов съездить домой, — сказал он. — Вызови лимузин. Мортенсон убедил удивленного врача поручить Эрни его заботам и вызвал черный Линкольн. Лимузин доставил их на берег озера Вашингтон, где находился дом Эрни. От слабости Жан не мог даже держать телефон. Он пролистал блокнот в кожном переплете и заказал несколько букетов для своих старых друзей когда был заказан последний букет, он сказал, «Хорошо, теперь я могу умереть. Отвези меня обратно в больницу». 12 января 1997 года долгая и противоречивая жизнь провидца, создавшего полупроводниковую индустрию и Институт Центральной Азии, подошла к концу. Грег Мортенсон купил первый в своей жизни приличный костюм и произнес прощальную речь в часовне Стэнфордского университета, где проходила поминальная служба, на которую собрались родственники и коллеги Жана Эрни. Этого человека вспоминали в самом сердце Силиконовой долины, созданной благодаря его усилиям. Жан Эрни был провидцем, он создал самую передовую технологию и привел нас в 21 век, сказал Грег. Но он умел смотреть не только вперед, но и назад. Он думал о людях, которые и сегодня живут точно так же, как жили их предки.